Глава 17. Даже обычная повседневная суета со временем начинает очень напрягать, особенно если её много. А уж постоянный контроль окружающего тебя пространства, движение по пересечённой местности с грузом за плечами и постоянная опасность неподготовленного человека за пару дней доведут до нервного, а возможно, вместе с ним и физического истощения. И ведь все вышеперечисленные прелести это и есть нормальный быт рейдера на стандартном кластере. Ну, точнее, рейдера нищеброда, без нормальной группы и нормального транспорта. Такими рейдерами мы с маньяком, как ни прискорбно, как раз и являлись. А если ко всему вышеперечисленному человек ещё и болен или ранен, то отлежаться и отоспаться дня 3-4 где-нибудь в сухом, тёплом и безопасном месте может показаться отличной идеей. И она действительно неплохая. Восстановить силы, отдохнуть, дать подзажить ранам. А уж если у тебя при этом есть ноут или планшет с доступом в интернет или запасец хороших книг, ну или на худой конец кабельное телевидение, то можно и неделю пробатониться. Но вот если всего этого нет, и тебе реально предстоит трое-четверо суток спать и есть, ты быстро осознаёшь, что восстановиться можно и гораздо быстрее. В общем, на вторые сутки нашей бомжениады я понял, что спать в меня больше не лезет. А на третьи мне стало настолько скучно, что я поймал себя на мысли, что неплохо было бы разобрать, почистить и смазать оружие. Ага. Хетен на стандартном так кластере. Вот приходят враги, ну, муры, например, с сенсом. Чем стикс не шутит. А ты им такой: "Сейчас, пацаны, погодите, я винтовку соберу и повоюем". В общем, скучно, хоть на стену лезь. Но на стену лезть было нельзя, а можно было лишь неспешно прогуливаться по нашему подземелью. Большевы мой лечащий врач-маньяк, как звучит-то. мне пока не рекомендовал. А вот наш андеграунд, он обследовал в первый же день и постановил, что для прогулок выздоравливающего меня он вполне пригоден и относительно безопасен. В замену утраченной одежды маньяк притащил мне небесно-голубого цвета джинсы и рубаху в крупную клетку, объяснив этот выбор тем, что мол не нашлось в этой деревне ни в аенторге, ни специального охотничьего магазина. А для достоверности образа где-то откопал коричневую кожаную шляпу. Если он рассчитывал меня этой шляпой подколоть, то тут он попал пальцем в небо. Шляпа отличная. Остальной прикид я, конечно, сменю на стандартный камуфляж при первой же возможности, а вот шляпу точно оставлю. Очень удобная вещь. И от дождя какая никакая защита, и от солнца не только лицо не обгорит, Как с непривычки бывает у людей, хотя это мне давно не страшно. Поля у шляпы достаточно широкие, чтобы и солнцезащитные очки частично заменить. В общем, шляпа мне нравилась. В одну сторону проход от нашего коллекторного помещения шёл недолго и заканчивался небольшим расширением и колодцем наверх. Там мы сделали туалет. Ну а что, естественные потребности организма никто не отменял. В другую сторону тоннель тянулся довольно долго и обрывался завалом из глины и камней. Обрывала его граница кластера. На этот раз Styx не стал по своему обыкновению пристыковывать подобное к подобному, а просто оборвал линию подземных коммуникаций. Так и с дорогами наверху происходит нередко. Пазл кластеров складывается не идеально. Вот по этому тоннелю я и гулял. И здесь же у нас был запасной выход. Неподалёку от границы кластера располагался один из колодцев наверх, вход в который с одной стороны прикрывали кусты, а с другой две разбитые легковушки. Одна врезалась в столб так, что тот наклонился и торчал сейчас из середины капота, а вторая врезалась в первую сзади и чуть сбоку. В общем, выход на поверхность получился удобным. Вернувшись с очередной прогулки, я присел на свою импровизированную кровать, отхлебнул пару глотков живчика из фляги и решил немного развлечь беседой маньяка, который вновь коше варил, а заодно и прояснить пару давно интересующих меня вопросов. Слушай, маньяк, давно хотел тебя спросить. А сейчас уже не хочешь? перебил меня маньяк. Хочу. А чего тогда в прошедшей форме? Ладно, давай, спрашивай, улыбнулся маньяк. И на будущее, мы с тобой друзья, так что не тушуйся и не ищи подходящего момента. Просто спрашивай, если возник вопрос. Хорошо, кивнул я. Так о чём я, собственно, спросить-то хотел? Маньяк, ты уже давно живёшь в Улье? Давненько, маньяк вздохнул. Лет 7-8. Вот. И рейдеров нормальных, серьёзных, тебе должно быть немало попадалось. Попадались, так скажем, серьёзные и адекватные, адекватные издешним реалиям. А что нормальные это не совсем то слово. Тут ведь если брать за норму то, что у меня в прошлом мире считалось нормой, то в Улье вообще нормальных людей не бывает. Ну, будем считать нормальными рейдеров тех, что они муры, не сектанты, и без прочих ярко выраженных девиантных наклонностей. Ага, понял тебя. Ну да, встречались, конечно. Продолжай мысль. Так вот, рейдеров нормальных ты встречал? Сам ты тоже человек вполне разумный, несмотря на репутацию психа. Положим так, кивнул маньяк чуть пощёлдно. То есть ты понимаешь, что вдвоём, ну или одному в улье выжить довольно сложно. Маньяк в ответ неопределённо пожал плечами и неуверенно кивнул. Так почему ты ни к кому не прибиваешься? Ведь с большой группой безопаснее и трофеев они получают не меньше. А ты, насколько я понял из твоих рассказов, всегда один по улью бродил. Ну, теперь вот со мной. Тоже так себе команда. Ну, ты не совсем прав, маньяк чуть поморщился, видимо, подбирая слова. Небольшие группы, вроде той, что мы встретили, рискуют даже больше нашего. Они шумные, их много, и они вынуждены придерживаться дорог, а отвари тоже по большей части по дорогам передвигаются. Понимаю, обидно, что они запросто решили в нас пострелять, и мы не можем им ничего противопоставить. Но не забывай, что встреть они пару матёрых рубиров, и уже их группе будет нечего противопоставить этой угрозе. «Да и засада муров станет для них проблемой». «Ну, засада муров и для нас проблемой станет. Да и пара руберов может серьезно озадачить», — возразил я. «Возможно, даже смертельно озадачить». «Согласен», — кивнул маньяк. «Я и не говорю, что нам нипочем ни муры, ни руберы. Но шанс нарваться на первых, да и на вторых, у нас гораздо меньше. Да и вероятность управиться с руберами больше». Это почему? Это у нас вероятность справиться с парой рубиров больше, чем у десятка мужиков с автоматами. Вот как раз потому, что с автоматами. Не, по-разному, конечно, бывает, но в основном здесь в улье народ по привычке держится за огнестрельное оружие. Ну это ведь и понятно. Это же результат работы нескольких поколений, венец, так сказать, эволюции оружия. А мы идём по другому пути. Мы больше делаем упор на собственную физуху и дары улья. Наш путь, он ближе к звериному. И сейчас, если ты не заметил, мы просто быстрее, чем большинство людей, если, конечно, у них нет специальных даров на скорость. Ну, ты, да. И ты тоже. Просто это пока не так в глаза бросается. Конечно, большие группы с бронетехникой и твари добывают больше и серьёзнее, чем мы. Ну, так и расходов у них больше, и внимания они привлекают не только зараженных. Короче, там уже совсем другие игры. Так что насчет того, что они больше зарабатывают, тоже вопрос спорный. Да и нам, в общем-то, неплохо, во всяком случае, горох для собственного употребления почти всегда есть. Вот, кстати, все про твой дар хотел тебя спросить. Да, он у меня э, пассивный. просто все физические параметры выше, даже шкура прочнее, хотя внешне это незаметно ни на глаз, ни на ощупь. Я, знаешь, чем-то на заражённого похож. Слышу лучше, запахи чувствую. Регенерация выше, чем у большинства имонных, высыпаюсь за меньший срок. Круто. Ну, сейчас да, ухмыльнулся маньяк. А вот в начале было. Ну, да, как и со всеми дарами, в общем-то. Правда есть и минусы. Жру я очень много, но ты заметил? Я думаю, горошины мне употреблять нужно осторожно, а жемчуг так и совсем нельзя, разве что белый. Риск стать квазом повышенный. Я изобразил что-то вроде сочувствия и понимания. Хуже, бодро заявил маньяк. Изменения в моём случае скорее всего коснутся не только внешности. Ну да ладно, хреновая это тема. Я жемчуг жрать не собираюсь, а если он попадётся, ему всегда можно найти применение, например, скормить тебе. Мы планировали поскучать ещё день или два, но Стик с нашими планами был не согласен и решил нас поторопить самым кардинальным способом. Характерный химический запах мы почувствовали одновременно и тут же оказались на ногах. Сна уже не было ни в одном глазу. Запах перезагрузки подействовал словно хороший пинок под рёбра. Кисляк попёр, прокомментировал очевидный маньяк. Надо валить, согласился я и принялся в спешке собирать шмотье. Скил бросай всё, хватай рюкзак с чем есть, оружие и бежим. Я затянул рюкзак, не став запариваться с застёжками, и просто затолкав клапан, в который уже успел засунуть бутылку с живчиком внутрь. нахлабучил на голову шляпу и подхватив винтовку, побежал за маньяком. На максимальной скорости мы пробежали через запасной выход из нашего убежища и рванули к границе кластера. А вот тут нас ждал облом. Уровень земли соседнего кластера был заметно выше. Обогнув дом, мы тупо уставились на отвесную стену метров в 10 высотой, будто склон горы срезало гигантским ножом. и поставила во двор дома, который лишь немного возвышался над земляной стеной. Я прямо почувствовал себя персонажем качественной игры, внезапно со всего маху влетевшим в текстурный баг. Твою же мать, выругался маньяк. И как я эту часть кластера стороной обошёл. Давай туда, скомандовал он и побежал вправо. Тут недалеко я вчера ходил, и там на границе точно такой хрени не было. Мы бежали, а запах кисляка становился все сильнее. Начал сгущаться туман. В голове у меня отчаянно пульсировал один вопрос. «Сколько у нас времени?» Я слышал, что перезагрузка происходит не сразу, но как скоро. «Сколько у нас времени?» По сгустившемуся туману уже начали пробегать зеленоватые электрические разряды, а химическая вонь стала совсем невыносимой, Когда мы в последнем и каком-то отчаянном рывке прыгнули в какой-то овраг и оказались не то в небольшом озере, не то просто в огромной луже. Вода была очень холодная и чистая, видимо, всё же озеро. Но главное, что оно уже находилось за границей кластера, пошедшего на перезагрузку. Фух, выдохнул маньяк и посмотрел на часы на левом запястье. 5:00 утра. Но ничего, зато если всё нормально будет, вечером будем в баре нары пиво пить. В общем, неплохо всё сложилось. Ага. А ещё у нас сегодня и утренняя разминка неплохая, и водные процедуры отличные. Прекрасное утро, саркастично хохотнул я и обрызгал маньяка водой, в которой мы стояли почти по пояс.